Юки с шумом ахнул. Поразило его не столько вновь услышанное имя аналитика, сколько термин «сердечная броня», который он слышал не в первый раз. Впервые он встретился ему в той самой сцене, высеченной в памяти хром-дизастера, и произнесла его именно Аргана Рэй. А три дня назад, когда она осматривала его на конференции, она вновь шепотом произнесла его. Наконец, неделю назад, Когда Харуюки под влиянием Оверфлоу сказал эту фразу перед Синамией Утай, та отреагировала на неё крайне резко. «И что же это такое? Это сердечная броня? Как можно догадаться по названию? Это скорлупа, защищающая душевные шрамы. Как-то так». Тихо ответила Фука, шагнув вперёд. Она посмотрела на Харуюки светло-коричневыми глазами, и тихо, но уверенно обратилась к нему. «У всех нас, бёрстлинкеров, в глубине души есть шрамы. Мой, то, что при рождении мне пришлось ампутировать обе ноги. Эта душевная травма родила аватар Скайрейкер, воплощение желания дотянуться до неба и космоса». Отведя взгляд от замеревшего Хоруюки, небесно-голубой аватар продолжил. «Думаю, что и травмы, породившие аватары твоих друзей, Сиан Пайло и Лайм Белл тебе уже известны, Ворон Сан. Внешний вид и цвет многих аватаров обычного спектра часто напрямую связаны с их моральными травмами. Мой ребёнок Эш не исключение. Этот аватар радиуса либо из травмы Рин, потерявшей своего брата в гонке, либо из травмы самого Ринты, потерявшего надежду исполнить свою мечту. Поэтому у него и есть этот мотоцикл честнее, по-моему, уже некуда». С этими словами Фука сдержанно усмехнулась. Стоявшая рядом с ней Черноснежка подхватила объяснение. «Но есть и аватары, по внешнему виду и цвету которых трудно определить травмы, создавших их бёрстлинкеров. Как ты, наверное, понял, это и есть металлические аватары. Почти все они имеют обычный гуманоидный вид и не вооружены каким-либо особенным снаряжением. Можно сказать, что их шрамы окутаны толстой, непрозрачной, металлической скорлупой. Давным-давно аналитик предложила называть эту скорлупу сердечной бронёй. Шрамы окутаны скорлупой. Именно. Суть теории сердечной брони состоит в том, что есть дети, у которых эта броня столь крепка, что они сами не видят собственных шрамов. «И именно такие дети становятся металлическими аватарами. Сами не видят собственных шрамов». Эти слова Черноснежка произнесла настолько мягко и нежно, насколько вообще могла. Но Харуюки всё равно ощутил, как ёкнуло его закованное в металл сердце. «Действительно, я до сих пор так и не смог понять, почему мне достался летающий дуэльный аватар по имени Сильверкроу». «Но это не потому, что я не видел своих собственных шрамов, а потому, что я не хотел их видеть. На самом деле, в тот раз, когда мой отец и мать сказали мне, что я не нужен им». А вдруг Хароюки ощутил, как его тело окутало нечто мягкое, и открыл глаза, которые он в какой-то момент успел закрыть. Перед собой он увидел Блэк Лотус и Скайрейкер, нежно обнимающих его». В ушах по очереди раздались их тихие голоса. «Прости нас, Харуюки. Мы с Фука прекрасно понимали, насколько больно тебе будет узнать об этом. Но это было неизбежно. То, что ты металлический аватар, означает, что однажды тебе придётся встретиться лицом к лицу со своей бронёй. Мы с Саттин посовещались и решили, что лучше на эту тему с тобой поговорим мы, нежели кто-то из твоих противников... «Откроет перед тобой эту дверь со злобными помыслами». И когда он услышал эти слова, он наконец понял, зачем Черноснежка пошла на такой риск и пригласила сюда Фука. Чтобы смягчить шок от рассказа о теории сердечной брони, она, его родитель, пришла сюда вместе с человеком, которого Харуюки почитал как учителя. Ощущая, как от спины расходятся волны тепла от их объятий, Харуюки вновь осознал, «Какой же я счастливый человек! Пусть я не смог освоить идеальное зеркало, пусть проиграл аватару первого уровня, пусть под бронёй моего сердца прячется неизвестная травма. Я не должен об этом забывать». Решительно проговорив это в своей голове, Харуюки глубоко вдохнул и сказал «Спасибо вам, сэмпай, учитель. Всё хорошо. Моя сердечная броня в порядке». «Такое постукивание она перенесёт. Даже не знаю, почему ты гордишься этим Харуюке. Будем считать, что это обнадёживает». Поделившись своими мнениями, Черноснежка и Фука отпрянули. А затем все они дружно улыбнулись. Теперь, когда все они немного успокоились, Фука вновь приняла серьёзный вид и продолжила рассказ. «Конечно, мы сильно упростили суть». Но смысл теории сердечной брони именно в этом. На момент создания её приняли как довольно вескую теорию, объясняющую существование металлических аватаров. И многие бёрстлинкеры слышали о ней. Но спустя какое-то время, людям расхотелось говорить о ней. Если точнее, она стала запретной темой. Запретной? Но ведь она просто объясняет, почему рождаются металлические аватары. Разве нет? От неё ведь нет вреда. Спросил юки недоуменно склонив голову. Но ответ на свой вопрос услышал не сразу. По закату прокатилось дуновение ветра, от которого острые клинки Блэк Лотос тихо зазвенели. Черноснежка сложила клинки на груди и заметно более мрачным голосом продолжила. На самом деле, у теории сердечной брони есть продолжение. Но вторую часть теории никто не придумывал. Она распространилась как самозараздившийся слух. А Людям пришла в голову мысль о том, что если эта теория верна, то её можно превратить в практику. В практику? Как? Создавать металлических аватаров умышленно. Ошарашенный Харуюки подался назад. Объяснение подхватило Фука, голос которой тоже стал звучать напряженно. Они подумали вот о чём. Если металлические аватары рождаются у детей шрамы которых сокрыты толстой скорлупой, то возможно ли сначала эту самую скорлупу создать, а потом сделать ребёнка бёрст-линкером, тем самым обеспечивая его металлическим аватаром? Конкретно речь шла о том, чтобы запечатать моральные травмы ребёнка с помощью гипноза, или же пойти дальше и вживить ему чип мозговой имплантации, а затем передать ему брейнбёрст. И тогда ещё... На самой заре ускоренного мира пошли слухи о плане по созданию искусственных металлических аватаров. И этот план действительно существовал? Никто не знает. Неясно было даже то, чей вообще это мог быть план. Черноснежка кратко покачала головой, а затем шепотом продолжила. Но через какое-то время после появления этих слухов, В ускоренном мире появился новый металлический аватар. Его звали Магнезиум Дрейк. У него была крепкая металлическая броня и драконья голова, которой он умел выдыхать сильное пламя. Он постепенно набирал уровни, и многие люди глубоко уважали его. Это имя он слышал впервые. Но где-то в глубине сознания Харуюки что-то кольнуло, и он свел брови. Была... «Значит, его уже нет? Хотя он, как я понимаю, был очень могущественным?» С опаской спросил он, и Черноснежка из фука кивнули в ответ. Но он исчез из ускоренного мира не просто потому, что лишился всех очков. Его целенаправленно атаковали бесчисленные Бёрстлинкеры в десятках жесточайших битв. Именно в них он и сгинул. «А, погодите-ка, это же...» Вы хотите сказать, это он был... Именно, Дрейк был несравненным лидером, а затем неожиданно стал вторым хром-дизастером. И вот теперь воспоминания сложились в единую картину. Будучи шестым хром-дизастером, Харуюки не раз использовал способность огненное дыхание, чтобы выпускать пламя из своего рта. Выходит, эту способность в броне оставил именно второй хром-дизастер, которого когда-то звали Магнезиум Дрейк. Хароюки был так шокирован, что не мог даже дышать. С трудом он смог выдавить из себя хриплый голос. Так значит, Магнезиум Дрейк стал вторым дизастером, потому что его называли искусственным аватаром, созданным с помощью практического применения теории сердечной брони? Весь разговор подталкивал его именно к этому выводу. Но Черноснежка и Фука не спешили подтвердить его догадки. Все эти разговоры на уровне слухов в Орон Сан. Факт лишь в том, что когда Дрейк появился в ускоренном мире, он снискал себе славу своей силой, но в определенный момент слился с броней бедствия и после множества кровавых битв оказался повержен. И еще один факт состоит в том, что после этого случая сердечная броня стала запретной темой. Судя по словам Харуюки, лишь Аргана Рэй сохранила к ней вялый интерес. «Ясно». Понимая, что их длинный разговор окончен, Харуюки протяжно выдохнул, а затем посмотрел на таймер. Оставалось около 800 секунд. 13 минут. «Кстати, а почему мы вообще начали говорить о сердечной броне?» Задумался Харуюки отматывая назад воспоминания. О ней пошла речь, потому что ее упоминала Аргана Рэй. всплыла в разговоре, потому что они подтвердили, что она может являться ветераном Общества исследования ускорения. И случилось это после того, как Черноцнежка сказала, что ее беспокоит время появления «А!» – воскликнул Харуюки, вспомнив, что изначально они пришли сюда не обсуждать что-либо, а ради тренировки. Черноснежка пригласила Харуюки на этот уровень, чтобы рассказать ему, как победить сверхпрочного вольфрамового аватара первого уровня, которому Харуюки разгромно проиграл. «Погодите-ка!» Харуюки приставил пальцы к вискам, прокручивая всю ту гору информации, которую получил за столь короткое время и прошептал. «Сампай!» «Выходит, тебя беспокоит то, что появление Вольфрам Цербера странным образом совпало по времени с появлением Аргана Рэй? В таком случае получается, что ты, Харуюки, поднял взгляд на напоминающего Чёрный Лотос Аватар. Предполагаешь, что Цербер – искусственный металлический Аватар?» В ответ на выстраданную догадку Харуюки, Черноснежка ответила предельно кратко. «Не знаю». «А, а что? Откуда я могу это знать? Я не сражалась с ним и даже не видела ни одного боя с его участием. Я очень хочу увидеть его, а лучше сразиться с ним. Но для этого мне нужно будет отправиться на территорию Леони и Грева, а я не могу этого сделать». Я... «Ясно. Кроме того, нам с Ой-Ой будет неловко выходить в бой против кого-то первого уровня», — добавила Фука. Черноснежка кивнула. И тут появляешься ты, Харуюки. Мы хотим, чтобы ты внимательно проследил за ним во время своего реванша. А для этого тебе нужно заставить врага выложиться на полную силу. Забыть о расчетах, тактике и сражаться исключительно на эмоциях. Вступление получилось длинным, но настало время тренировки. которая позволит тебе сделать это. А поскольку полунамеки ты вряд ли усвоишь то сдерживаться я не буду. А! не закричал Хоройюки, вместо этого сорвавшись на фальцет. А, но у нас ведь осталось только 10 минут. Это будет уже не настоящая практика, а просто упражнение. Не переживай. Бёрст-поинтов у нас много. До конца перемены ещё долго. И вообще, может, вместо реванша займёмся изучением идеального зеркала, раз это так важно. «Не переживай! Все твои тренировки, в конце концов, ведут тебя к одной и той же цели!» «А в случае чего, подключусь и я!» Обведя взглядом аватаров девятого и восьмого уровней, Харуюки смог сказать лишь одну фразу. «Благодарю вас!» Пять тридцатиминутных дуэлей подряд, последние в режиме королевской битвы с участием Фука. Кое-как переживший столь жестокую тренировку Харуюки очнулся в кабинке библиотеки. Он уже практически не помнил подробностей всех битв и не мог от усталости даже подняться. Перед глазами до сих пор то и дело проносились искры, а тело его само по себе раскачивалось на стуле. Секунд через 30 головокружение прошло, и он медленно выдохнул. Есть хочется. Его тело терзал голод после двух с половиной часов непрерывных битв, Но чувство это не настоящее. В реальности он пообедал лишь 10 минут назад, и новая дозаправка ему не нужна. Шатаясь, Харуюки вышел из библиотеки, дошёл до холодильника в коридоре и утолил фальшивый голод холодной водой. Он не был уверен в том, что сможет спокойно пережить оставшиеся уроки, но понимал, что должен вернуть свою гордость. Уж лучше он упадёт в обморок от голода – чем продолжит утешать себя после поражения новичку первого уровня. «Погоди-ка, а ведь Сэмпай и Фука прекрасно знали, как я люблю впадать в уныние и апатию, когда избивали меня. Насколько тяжело им было делать всё это?» Остановившись посреди безлюдного коридора, Харуюки посмотрел сначала в сторону комнаты школьного совета, а затем в сторону далёкой Сибуи и прошептал, «Спасибо вам, сэмпай. Учитель, я... не знаю, смогу ли я победить в следующей битве, но я буду сражаться изо всех сил». «Именно. Неважно, гений ли он и обладает ли неуязвимостью. Неважно, как он связан с теорией сердечной брони и является ли искусственным аватаром. Если тебя победили, сразись опять. Именно этот простой принцип лежит в основе брейнбёрста. Нет» всех файтингов. Харуюки наконец ощутил, что может полностью осознать и принять свое вчерашнее поражение. И признав, что это произошло, он смог двинуться вперед по уходившей в бесконечность дороге. «Я готов!» Сжав кулаки, Харуюки побежал обратно в сторону своего кабинета.